п и р а м и д и о н и подошли ночью. Здесь, правда, была охрана четверо крепких воинов в кожаных доспехах, в о о р у ж е н н ы е копьями, мечами и п л е т к а м и За доспехи и п л е т к и Артур обозвал их мазохистами, но что это такое, объяснять не стал. Да по отношению к охране ключевым оказалось слово была, поскольку Артур, любитель простых решений, расчистил путь быстро и радикально, для чего ему даже не потребовалось оружие. д ж о н н не успела и д о с т а т о ч читать. как он уже вернулся. Самое интересное, что, как сказал жрец, обычно никакую охрану не выставляли, но, очевидно, решили подстраховаться, обнаружив о с т а в ш и е с я после драки всех против всех поле битвы. Артур, услышав такое объяснение, лишь хохотнул. Мол, глупейшее решение против серьезных врагов этой четверки мало, что он, в принципе, и доказал, а для мирного времени, соответственно, много. Однако развивать мысль он не стал. тем более, что они уже практически достигли цели, узкой ниши, одной из череды таких же, которых в стенах пирамиды была масса. Это, на первый взгляд, было такой же, как и остальные, если бы не одно «но». Остальные, если верить жрецу, были глубиной максимум в два шага, а это в конце имело боковой отнорок. Через несколько шагов и еще один поворот, расширяющийся настолько, что даже Артур, раскинув руки, не доставал до стен. Вспыхнул заранее подготовленный факел. Снаружи его было не рассмотреть. Артур внимательно осмотрелся, провел рукой по стене, когда-то монолитный и без малейших признаков швов, а сейчас растрескавшийся в потёках воды, и усмехнулся, что в неровном свете живого пламени выглядело чуть ли не демонически. А ведь пирамиду построили заметно позже этого места. Вокруг нас бетон, причём очень качественный, если он до сих пор не рассыпался. На стенах. Тут Артур ткнул пальцем в едва заметной выпуклости. Несомненно, светильники. Естественно, уже давно не горят. Но когда-то ход был вполне благоустроен. Интересно только, зачем было накидывать эти камни? Может, чтобы замаскировать? Возможно. Хотя и вряд ли. От серьезного поиска они все равно не спрячут. Ладно, чего гадать. Пошли. Эй, ты, чучело, веди нас. Да не вздумай хитрить. Жрец окрысился. и пробормотал под нос что-то нелицеприятное. Однако в открытую перечить не решился. Взяв один из факелов, он решительно пошёл вперёд. Артур же, держа руку на эфесе меча, шёл следом. Замыкало шествие Джоана, подсвечивавшее дорогу вторым факелом, и подражая Артуру, державшее вибропилу под рукой. Коридор был коротким и заканчивался широкой винтовой лестницей, по которой они спускались. Опять-таки, недолго. Как и предсказывал жрец, его перегораживали массивные двери из материала, более всего напоминающего обычное, хорошо, пускай и не до зеркального блеска, отполированное железо. Если только представить себе железо, которое в местном влажном и теплом климате способно не весь т сколько лет простоять, и не только не заржаветь, но даже и не потускнеть. Двери были несокрушимы, на вид, и казались монолитными. Лишь тонкое, бритвенного лезвия, не просунешь, щель по краям, у к а з ы в а л а на то, что они должны как-то открываться. Интересно только как. Не было видно ни петель, ни замка. Один сплошной пласт неизвестного металла. Жрец шагнул в сторону с выражением одновременно покорности и легкого, даже какого-то грустного превосходства на лице. Мол, не верили, а зря. Тут люди не глупее вас справиться пытались. Киборг мрачно посмотрел на него. Так что жрец съежился и внимательно осмотрел дверь. Задумчиво склонил голову. Джоанна, воспользовавшись моментом, напомнила о себе. «Может, я попробую?» ю м а г и и не прошибешь. Эти...» Он кивнул головой в сторону жреца. «Уже наверняка пробовали. А у них наверняка есть кто-то, кто сильнее тебя. Не обижайся, но за столько лет наверняка находились». «Нет, вот этим...» Джоанна извлекла из ножен вибропилу. «Это ведь не магия?» «Ну, попробуй». Без особой уверенности в голосе ответил Артур. «Только осторожнее». Джоанна кивнула, хотя внутрь не кипела. Мало того, что хотелось сказать неучи ученую, так еще и киборг сравнил ее, пускай и опосредственно, с дикарями. «Он ей что, не доверяет?» Раздраженно фыркнув, она подошла к двери. Примерилась, но рубить не стала. Обида обидами... А зря советовать быть осторожнее Артур не стал бы, и к его словам стоило прислушаться. Увы, древнее оружие, способное без усилий растечь самые прочные рыцарские латы вместе с их хозяином, оказалось бессильно. в и б р и р у ю щ е е на полной мощности лезвие вибропилы лишь бессильно с к о л ь з и л о по неведомому металлу, не оставляя на гладкой поверхности ни царапины. Вначале робкая, улыбка на лице жреца стала заметно шире и злораднее. Не обращая внимания на гримасы пленного, Артур махнул Джоанне рукой. «Заканчивай, мол». Девушка скривила на всякий случай капризную рожицу, но спорить не стала. Прекрасно понимала, что ее спутник прав, и тратить заряд оружия безо всякой пользы по меньшей мере глупо. Одобрительно кивнув, Артур начал внимательно исследовать дверь. Буквально миллиметр за миллиметром, потом стену вокруг нее. Время тянулось мучительно медленно. Сгорели до конца два факела. Но Кибрак не торопился. Наконец, чуть заметно усмехнувшись, он сказал, «А ведь как все просто». Вытребовал у д ж о а н ы ее оружие и в два счета вскрыл кусок стены, за которым обнаружилась ниша с самым обычным колесом внутри. Артур взялся за него, повернул, и гулки искрежет донесся из глубины стен. А потом дверь чуть подалась назад, затем отъехала влево вверх, словно поворачиваясь вокруг невидимой оси, и исчезла в толще стен». «Что это было?» – выдохнула Джоанна. «Это всего лишь аварийная система открывания двери. Раньше наверняка были какие-то двигатели. Я сканировал стену, видел провода, но энергия на них уже давно не подаётся. Но аварийный вариант просто обязан быть, пускай и хорошо замаскированный. И вот я его нашёл. Чистая механика, система блоков. Работает так себе, но главное, работает. Поразительно качественно сделано». Столько лет простоять, и не похоже, чтобы всё это специально консервировалось. Кстати, тут Артур повернулся и коротко врезал стоящему с открытым ртом жрецу по голове. Он нам больше не нужен. Джоана пожала плечами. Конечно, Артур вёл себя предельно цинично, но к жрецу она тёплых чувств тоже не питала. Как в ы ш л о так и в ы ш л о Подойдя, она посветила факелом, отметила немалую толщину броневой плиты и удивлённо спросила. «А почему поднимается вверх? Они просто отходят в сторону. Это ведь было бы проще и легче. Не знаю. Могу только предположить, что для того, чтобы в случае нужды не мучиться с закрыванием. Уронили и все. С этими словами Артур шагнул вперед. И д ж о а н и волей-неволей пришлось следовать за ним. Свет факела вырывал из темноты стены довольно большого помещения. Насколько могла судить девушка, абсолютно пустого. Стены терялись в темноте. Но, судя по эху шагов, были не слишком далеко. И тут под ногами что-то хрустнуло, громко и неприятно. Эхо, зараза такая, немедленно подхватило этот звук, вернув его до нельзя искаженным и еще более мерзким. Девушка удивленно нагнулась. Посветила трещащим, разбрасывающим искры факелом и не удержалась от изумленно испуганного возгласа. На полу лежал белый от времени, высохший скелет. На первый взгляд человеческий. Но уже через секунду девушка поняла, что к людям покойный имел весьма опосредованное отношение. Череп существа был вытянутым до безобразия, лоб втрое выше человеческого и при этом раза в полтора уже. Нижняя часть при этом казалась обрезанной, челюсть выглядела совсем крошечной, ноздри существа при жизни, очевидно, и вовсе смотрели вниз. Но особенно почему-то бросались в глаза зубы, очень мелкие и в то же время острые, конические. Зубы классического хищника. Остальные кости, правда, тоже отличались от человеческих. д ж о а н а не считала себя знатоком анатомии, но даже на первый, абсолютно дилетантский взгляд, были заметны отличия. Похоже, тело этого существа при жизни не отличалось крепким сложением. Узкая цилиндрическая грудная клетка, хилые плечи, тонкий позвоночник. Непонятно, как он вообще ухитрялся таскать на этом убожестве такую здоровенную голову. и при этом не сломался пополам. Джоанна, как оказалось, наступила на ногу этого существа, раздавив кости в мелкую труху. В результате зрелище стало еще более неприглядным на вид, особенно в колеблющемся свете факела, от которого казалось, что скелет, как в страшной сказке, вот-вот оживет. Джоанна не боялась покойников любой стадии разложения и степени расчленения. Жизнь приучила, особенно ее последний этап. Вот только конкретно от этого скелета так и веяло чем-то невыносимо чуждым. Не страшным, а именно чуждым, и н а р о д н ы м И от этого ощущения девушке становилось не по себе. Настолько, что хотелось бежать отсюда куда подальше. Подошёл Артур, с т у п а я громко, очевидно специально. Чтобы она слышала, сказал. «Не обращай внимания, этого добра тут много. Я насчитал 18 скелетов. Мёртвые не кусаются». «Да я и не боюсь». Джоанне пришлось с делать над собой усилие, чтобы голос не дрожал. «Но это ведь не люди?» «Нет. ф е й а т а к и «То есть?» «Самоназвание у их расы такое», — любезно пояснил киборг. «Хотя, возможно, и не всей расы, а тех ее представителей, с которыми мы общались. Или какой-то социальной группы, точно не знаю. Наши ученые об этом постоянно спорили. Дословный перевод — «Несущий свет». Выступали с человеческой цивилизацией в качестве доверенных партнёров. В первую очередь торговых. Я бы на месте людей к таким партнёрам относился с большой осторожностью. Но кто будет слушать киборга?» В голосе Артура прозвучала неприкрытая горечь. И Джоанна хотела было сменить тему, но любопытство оказалось сильнее. «А почему с осторожностью?» «По ассоциации. Видишь ли... Не знаю, как здесь. Не интересовался...» А на Земле Люцифера называли в том числе и «светоносным». Известно также, что Фея и Атаки побывали на нашей планете за пару тысячелетий до космической эры. Их цивилизация намного старше нашей, только развивалась очень медленно. К моменту, когда я оказался на этой планете, мы обгоняли их практически во всем. Вот и возникает логичный вопрос. А не послужили ли они прообразом дьявола? И если да, то почему? Ясно. Откуда они здесь? И почему умерли? «Откуда, не знаю. Возможно, это их база. А почему умерли, как раз ясно. Их убили». «Убили?» «Ну да. Того, которому ты оттоптала ногу, ударили ножом или кинжалом. На ребре остался характерный след. Вон того». Артур махнул рукой в темноту. Разрубили почти надвое. Ещё одному проломили череп. Фей-атаки – существа хлипкие и хрупкие. Убивать их несложно. Предположительно, они находились на стадии вырождения». и выживали только благодаря продвинутой генной инженерии. В основном, правда, они подобны людям, антропоморфные, двуполые и также свято уверенные в своей исключительности. Может, все-таки пойдем? А то мы так до утра можем разговаривать. Джоанна кивнула. Первый болезненный приступ любопытства уже прошел. И теперь чужие трупы многовековой выдержки интересовали ее постольку-поскольку. Она послушно двинулась следом за Артуром. который, пользуясь своим ночным зрением, уже с любопытством осматривал вторую дверь, внешне точную копию первой. На сей раз он не стал терять времени, быстро нашел механизм ручного подъема и повторил манипуляцию. Единственно, полностью убрать дверь на этот раз не получилось. Отъехав примерно на треть, она замерла и двигаться дальше решительно отказалась. Но и через открывшийся участок пройти можно было без усилий. Артур шагнул первым, чуть пригнувшись. Джоанна следом. не отставая ни на сантиметр. И тут по ее глазам ударил яркий, чуть зеленоватый свет. Когда зрение немного адаптировалось, девушка обнаружила, что они находятся в коридоре, длинном и широком, освещенном десятками ламп, таких же, как и снаружи, но только действующих. Артур, чья адаптация шла намного быстрее, уже озирался вокруг. Потом ткнул пальцем в широкую щель, как будто вырубленную в стене, и объяснил. «Не знаю, чем это было нанесено. Похоже, вибропилой или каким-то аналогом. Удар перебил кабели, поэтому наружные двери и системы освещения остались без энергии. Вероятно, там были и аварийные лампы, но они на столетие работы не рассчитаны. А здесь питание осталось, и автоматика включила его при нашем появлении». Джоанна кивнула, хотя, честно говоря, ее это уже не слишком интересовало. В очередной раз присытившийся чудесами мозг опустил защитный барьер из безразличия, под его прикрытием спешно адаптируясь к ситуации. Сейчас это было уже легче. В коридоре не было никого и ничего, только лампы. И лишь за поворотом обнаружилась ещё одна дверь, на сей раз распахнутая настежь. Возле неё лежали ещё три скелета, два уже знакомых девушки, ф е й я т а к и и один человеческий. В отличие от лежавших н а в з н и ч чужаков, этот сидел, привалившись к стене, и на нём сохранилась одежда. Похоже, материал его мундира был практически неподвластен тлению. Это был именно мундир. Неудобный комбинезон, вроде того, в котором раньше ходил Артур. Не боевые доспехи, а мундир. Чёрный, с серебряной отделкой, погонами и многочисленными нашивками. А ещё на мундире было нашито имя владельца. Буквы казались знакомыми, но сделанные в старинной грубой манере, простые и угловатые, разбирались не сразу. Артур же понял, что написано сразу. Подойдя к телу, он медленно опустился перед ним на одно колено и прижал руку к груди. Здравствуйте, лейтенант Петровань. Артур. Артур ожидал чего угодно, но обнаружить в этой дыре их аналитика, это было уже из разряда фантастики. По всем расчетам лейтенант и до побережья-то добраться не сумел бы, однако вот он здесь, в окружении трупов тех, кто несомненно пытался его убить. И будем говорить откровенно, все-таки убил. Похоже, под несуразной и рыхлой внешностью Чупа-Чупса скрывался настоящий боец, подготовленный куда лучше, чем могло бы показаться в начале. Артур позволил себе мысленно усмехнуться. Не зря все же аналитический отдел проходил по ведомству разведки. Вот и Петрованя учили не только складывать 2 и 2, хотя может статься. Дело было ещё более закрученным. И недотёпистый вечный лейтенант был, к примеру, человеком из службы безопасности. Там обожали таких вот, невольно располагающих к себе людей, с безобидной внешностью. Впрочем, какой смысл гадать о делах давно минувших лет? Главное, Петровань дошёл и сумел не только найти базу Фэйятаки, но и проникнуть внутрь. Как? Об этом оставалось только гадать, хотя, скорее всего, просто дождался, когда хозяева зачем-то откроют люк, и вломился, рубя их направо и налево. Хотя, возможно, он нашёл способ открыть люк самостоятельно, всё же талантливый аналитик способен на большее, чем стандартный киборг со сбоем в программе. Найти вход вряд ли оказалось запредельно сложно, тогда здесь не было ещё пирамиды, да и дикари, очевидно, пришли заметно позже. Интересно, сколько таких племён? как то, на которое они сейчас наткнулись, полностью вымерло за это время. Деградация этих голозадых туземцев, подсевших на наркотический эффект излучения, была видна невооруженным глазом. м а д ж е р о в все же сволочь», – подумал Артур. «Да и остальные, кому Петровань, говорил об источнике тоже. Приди они сюда вдвоем, проблема решилась бы раз и навсегда. Если уж лейтенант в одиночку практически справился с задачей, то, имея напарника, победить сам Бог велел. Он ведь уничтожил, похоже, всех, кого здесь обнаружил. Не зря же даже порядок навести и двери задраить было некому. Но, очевидно, и сам умер от ран. Артур склонился над покойным. Ну да, так и есть. На парадном мундире, который за каким-то хреном надел лейтенант, виднелись две аккуратные дырочки. Пижон несчастный. Неужели он не мог надеть обычный бронекомбинезон? Вот и дотянулся до него кто-то. Судя по всему, и стрелкового оружия. А вот нехрен форсить. Мелькнула в голове раздраженная мысль. В парадной форме только по джунглям д бегать. Все же Петровань, кем бы он ни был, и кто бы его ни готовил, так и остался в чем-то штатским человеком. И это несмотря даже на внушительный иконостас. Вон, орденских планок-то на груди на троих хватит. Хотя, возможно, у лейтенанта были какие-то свои резоны. Чего теперь гадать? Так или иначе... Лейтенант Петровань погиб, совсем немного не дойдя до цели. Артур нагнулся, открыл кобуру на его поясе. Пластик ее стал от времени жестким, но не рассыпался, позволив без особых усилий извлечь бластер. Ну да, так и есть, индикатор заряда на нуле. И вряд ли батарея разрядилась от времени. Эти батареи штука прочная. У Артура, к примеру, за время прошедшее с его пробуждения, бластер разрядился менее чем на треть. Здесь же не было даже остаточного заряда. Скорее всего, хозяин оружия просто расстрелял всё, что было. Запасная батарея тоже оказалась пуста, что подтверждало это предположение. Чупа-чупс, прорываясь сюда, на боеприпасах не экономил. На всякий случай Артур забрал бластер. Не следовало оставлять ценную вещь, а зарядить его, вернувшись к кораблю, будет несложно. Возле разжавшейся в незапамятные времена руки лейтенанта, п о к р ы т ы е сероватой пылью, лежала вибропила. Похоже, та самая, к о т о р ы й Петровань прорубал себе дорогу через отчаянно пытающихся его задержать в ф е й а т а к и и к о т о р ы й он рассёк стену и кабели за ней. Скорее всего, случайно. Практического смысла в этом действии не было никакого. Подняв оружие, Артур проверил его, и, как ожидалось, индикатор заряда показал готовность вибропилы к работе. Не так и много заряда оставалось. Едва десятая часть от номинала. Но и то хлеб. значит батареи и впрямь не разрядились самопроизвольно. Итак, Петровань, вооруженный одним лишь холодным оружием, проник на вражескую базу и устроил здесь всем цугундер. Да уж, пожалуй, его подготовка и впрямь была лучше, чем у обычного флотского офицера. И все же сейчас им стоило отложить размышления на потом и двигать вперед. При всей безалаберности туземцев, рано или поздно они начнут искать жреца, сложат его исчезновение и трупы воинов, и припрутся сюда проверять. Время прибытия зависит только от того, насколько в ы я л ы им мозги, скрытые на этой базе, зараза. Конечно, до рассвета еще не менее двух часов, но и блуждать им здесь предстоит неизвестно сколько. Махнув рукой, ставшей вдруг на удивление тихой и покладистой д ж о а н и е Артур вошел в следующее помещение, глянул на стену. Ну да, так и есть. Обычная металлическая рукоять. Судя по надписям, влево закрыть, вправо открыть. Артуру еще не приходилось бывать на базах ф е й а т а к и Они вообще предпочитали не приглашать никого в гости. Но то, что к излишнему усложнению, в отличие от многих людей, эти чертовы гуманоиды не склонны, знал абсолютно точно. Вот только остался ли в рабочем состоянии механизм. Древняя техника не подвела. И заменяющий дверь бронированный люк закрылся с противным скрежетом. Очевидно, все оборудование этой базы делалось с колоссальным запасом прочности. долговечности. А раз так... Что же, раз даже без современного технического обслуживания заметных неполадок пока не обнаружено, это наводит на мысли, что она и должна была существовать до этих дней. Похоже, мрачно подумал Артур, они влезли в самый центр какого-то древнего и наверняка секретного эксперимента. Интересно только, почему никто не прилетел на базу после гибели ее персонала. Не могли ведь не сообразить, что здесь проблемы». хотя бы после того, как база не вышла на связь. Можно, разумеется, списать всё на природную недотёпистость, фэйятаки, но что-то Артуру в это не верилось. Кем-кем, а дураками они никогда не были. Коридоры базы оказались длинными и безликими. Стены цвета детской неожиданности дояркое, да чуть зеленоватое освещение. Насколько знал Артур, именно такой спектр предпочитали фэйятаки. Многочисленные двери без подписей. только номера, на которые д ж о а н а смотрела абсолютно непонимающим взглядом. Киборгу с его закачанными базами данных обо всех известных цивилизациях было намного проще, но и ему нумерация полезной информации не прибавляла ни на грош. Понятное дело, с неожиданной злостью подумал он. Эти, которые остались там, позади, в виде скелетов, и без того знали, что и где, а ему теперь мучайся. К тому же Артур не любил подобные места. И было отчего. Все же базы, особенно замаскированные, штурмовать особо сложно, а на безнадежные и просто опасные предприятия люди традиционно посылали киборгов. Сколько их погибло в таких операциях, сложно даже представить. Артур лично участвовал в трех штурмах, и в двух из них уцелел скорее благодаря слепому везению, чем собственным достоинствам. Можно было не сомневаться, и здесь, будь а к т и в и р о в а н а с и с т е м а защиты, По коридорам уже двигались бы роботизированные танкетки, а коридоры насквозь простреливались автоматическими турелями. Стрелковыми или лазерными, без разницы. На малой дистанции крупнокалиберная пуля и энергетический пучок одинаково эффективны. Артур прикинул, где могли стоять лазерные турели, увидел в потолке тщательно замаскированный люк и с трудом удержал ухмылку. Всё же принципы обороны подобных объектов универсальны. Даже жабовидные спруты, устало, на своих подводных базах использовали аналогичные решения. И если ни одна система не попыталась еще поджарить наглых чужаков, это могло говорить только об одном. Программа обороны не активирована, а значит и серьезной опасности на базе нет. Джоанна в очередной раз оклемалась. Она, как заметил Артур, адаптировалась с каждым разом быстрее. Мозг привыкал работать со все большими объемами информации. И периоды, когда она теряла интерес к происходящему, стали уже совсем короткими, несколько минут, не более. Это радовало, боевая подруга не должна выпадать в осадок в самый неудобный момент. Однако была у этого и отрицательная сторона. Чем дальше, тем более любопытной становилась девушка. А привыкнув, что рядом с ней находится защитник, способный выдернуть её из любой неприятности, она начинала лезть куда ни попадя. Вот и сейчас Джоанна принялась открывать все двери подряд, б л а г а они ничем не отличались от сделанных руками человека. Разве что на этой планете двери обычно сколачивали из дерева, а на базе использовали пластик. Но Джоанну подобные мелочи не смущали, и она, войдя во вкус, распахивала уже все подряд. Некоторые, правда, открываться решительно отказывались. То ли были заперты, то ли просто намертво прикипели к косякам за прошедшие века. но большинство поддавались и различались лишь скрипучестью. Всё же петли оказались для времени наиболее уязвимы. Артур не препятствовал спутнице развлекаться. В конце концов, хоть нервное напряжение у себя немного снимет, тем более что за дверями оказывались в основном складские помещения, заставленные вполне узнаваемого вида грузовыми контейнерами. Киборг мог поклясться, что некоторые из них сделаны человеческими руками, Наиболее динамично развивающаяся и успешная раса в исследованной части галактики вводила свои стандарты, а остальным, ворча, приходилось им следовать. Так что пускай девочка балуется. Как оказалось, это было ошибкой. После очередного противного скрипа, который люди наверняка сравнили бы с чем-нибудь для биоробота экзотическим, вроде зубной боли, Джоанна взвизгнула, да так что Артур едва не подпрыгнул. развернулся на месте, в левой руке бластер, в правый меч. Логичнее было бы активировать вибропилу Петрованя, но Артур за последнее время настолько свыкся с мечом, что выхватил его из ножен автоматически. Одним прыжком он оказался возле Джоанны и моментально закрыл ее спиной. Однако из дверей не вылез жуткий чешуйчатый и с к л и з к и й монстр, как можно было подумать, услышав вопль девушки. Тем не менее, одного взгляда оказалось достаточным, чтобы понять – Причина испугаться у Джоанны действительно имелась. Вообще, женщины, как в очередной раз убедился Артур, создания весьма своеобразные. В чем-то они логичнее, рациональнее, и чего уж там, циничнее мужчин. А в чем-то совсем наоборот. Та же Джоанна, путешествуя с Артуром, навидалась трупов в разной стадии расчлененности, причем операции по отделению лишних участков их тел, с финальным превращением живых людей в мертвую протоплазму. Артур проводил в жутко антисанитарных условиях. И не боялась, даже иной раз сама помогала. И чего спрашивается после этого нервничать от вида аккуратно, по всем правилам разделанного человека, чьи кишки и п р о ч и е атрибутика развешаны в стазис-поле. Кстати, о стазисе. Интересно, как это поле смогло продержаться столько времени? Модели генераторов, произведенные людьми, выдерживали максимум несколько месяцев. Потому и приходилось пользоваться такими примитивными средствами, как анабиоз, в котором и провалялся столько лет Артур. Здесь же генератор проработал не весь сколько лет, и намерен был работать дальше. Развешенные в стазис-поле куски препарированного мужика смотрелись, разумеется, немного сюрреалистично. Но все же из-за этого визжать? Наверное, тут сыграл определенную роль эффект внезапности, решил киборг и не спеша вошел в комнату. Да уж. п о н я он через секунду удивляться, что девушка занервничала глупо. Здесь была прямо лаборатория вивисектора со стажем, причем совмещенная с музеем. Навскидку Артур насчитал 17 разделанных трупов обоего пола, всех возрастов, от детей до стариков, и кости 18-го на огромном хирургическом столе. Все правильно. Очевидно, х о з я и н этого кабинета оторвал от любимого. Тут к бабке не ходи, вон как аккуратно все делалось. Занятие – сигнал тревоги. когда Чупа-Чупс начал крушить базу, а потом уже некому было вернуться, доделать работу и поместить результат в стазис-поле. Однако это все же была именно лаборатория, в которой не оставалось ничего живого и опасного. Данный факт Артур постарался максимально доступно объяснить д ж о а н е влив ей в рот для закрепления эффекта очередную порцию довольно плохо очищенного этилового спирта. Дрянное лекарство, зато действенное во всяком случае – Джоанна закашлялась и некоторое время ни о чём больше думать не могла, а киборг, воспользовавшись моментом, отвёл её подальше от лаборатории. Кстати, само её наличие, а также набор экспонатов, наводили на довольно гнусные мысли. Людей-то разделывали живьём. Уж в этом Артур разбирался. Похоже, не зря, ох, не зря рациональные киборги не любили всех без исключения союзничков и, в отличие от людей, никогда им не доверяли. Увы, взять автора этой икебаны за шкирку, постучать им об стенку и расспросить с пристрастием уже не представлялось возможным. Искусством поднятия трупов почти тысячелетней выдержки Артур не владел. Оставалось только поступить так, как предписывала заложенная в него программа. На этот раз Артур был с ней солидарен и ни на букву не отступил от наставлений своих создателей. С чувством назвал всех фэйятаки пассивными гомосексуалистами и перечислил. какими извращениями и с кем они занимались. Хотя, если честно, некоторые моменты ему было сложно представить чисто анатомически. Даже с учетом предусмотрительно з а с у н у т ы й каким-то умником в базу данных Камасутры, не получалось. Ну и ладно. Создателям виднее. У них опыта больше. Дальше они шли рядом. Открывать двери, за которыми могло скрываться все, что угодно, Джоану больше не тянуло. И как обратил внимание Артур, шла она с прямой спиной. Держа одну руку на рукояти вибропилы, а другую на пистолете, оружие прибавляло ей уверенности, возможно, даже излишне, но сейчас это было как раз то, что надо. А потом Артур заметил, что его собственная рука уже привычно лежит на Эфесе Меча, и едва не расхохотался. Похоже, пока он осваивал эту планету, она понемногу осваивала его. «Ну и ладно, хуже не будет», – решил киборг и спокойно зашагал дальше. Коридор заканчивался прозаической на вид лестницей, ведущей, как несложно было догадаться, заранее вниз. Это было логично. Наиболее важные объекты любой базы должны располагаться в самом защищенном месте, то есть на нижних уровнях. Это складом и второстепенным объектам, вроде лабораторий, позволительно находиться наверху. А под ними, как щитом прикрываясь слоем камня, наверняка скрывались реакторный отсек, медблок, каюты персонала и, главное, центральный пост управления. Скорее всего, где-то здесь имелись лифты, либо нечто их заменяющее, способное быстро доставить пассажиров на любой уровень. Однако Артур не стал его даже искать. Пусть какой-то из лифтов и сохранился в работоспособном состоянии, что само по себе сомнительно. Однако в случае любой накладки, выбраться из него будет серьезной проблемой. Так что лестница, лестница и еще раз лестница. Наверняка раньше игравшая роль аварийной, Нелюбовь Фэй-атаки к физическим упражнениям давно стала притчей во языцах, и пользоваться ею по доброй воле они вряд ли бы стали. Спускаться было на редкость неудобно, ступени были сделаны под хозяев базы, а те, о пускай и были гуманоидами, отличались невысоким, в среднем около полутора метров ростом и короткими ногами, но и соответственно ступени также были мелкими и кроме того, с непривычным углом наклона. Артур довольно легко приспособился, шагая через ступеньку, а вот д ж о а н и пришлось заметно сложнее. Ей они пришлись, что называется, н е два, ни полтора. Со стороны было довольно забавно наблюдать, как она семенит за высоким киборгом. Вот только столь непривычный стиль движения приводил к большому расходу энергии, быстрой усталости и в качестве дополнительного бонуса замедлял движение. Учитывая, что второй ярус находился на сотню метров ниже, Это было уже серьезно, и кончилось вполне привычно. Артур в очередной раз подхватил девушку на руки, и скорость резко увеличилась. Кстати, у него упорно создавалось впечатление, что хотя ж у а н н а упрямо шла вперед, и на одной гордости готова была проломить стену, но не признаться, что устала. Эксплуатировать спутника, то бишь ездить на нем, ей нравится. Хорошо еще потолки были неожиданно высокими, хотя смысла в этом вроде бы не было. Второй уровень оказался заметно меньше по площади и выглядел, как ни странно, более пыльным, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Если уж на базе действует система, отвечающая за автоматическое поддержание порядка, а она действовала, первый ярус был чистым, не соринки, то здесь, в помещениях, обладающих намного большим приоритетом, и вовсе должно все сиять. Однако коридоры были заброшены, повсюду лежал толстый слой пыли. Тяжёлые сапоги киборга оставляли в ней ясно видимые следы, да и сапожки его спутницы, которая наконец-то изволилась лезть его плеч, тоже. Похоже, эта база представляла собой одну сплошную загадку, и разгадать её стоило хотя бы для того, чтобы обезопасить собственную спину. Двери, как и наверху, практически все оказались не заперты, не открылась, если конкретно всего одна. Киборг вышиб её пинком ноги, и хлипкий замочек с весёлым звоном п е ч а л с я в противоположную стену. За дверью обнаружилась самая обычная жилая комната, вполне обычная на вид. У людей и фей-атаки при схожей анатомии имелись и примерно аналогичные потребности. Разве что по росту небольшая поправка, а так, вполне обычная комната со столь же обычной мебелью, голая функциональность и минимум эстетики. А еще в комнатах и в этой и во всех остальных было чисто. в медицинском блоке тоже, и в центральном посту. Пыль наблюдалась только в коридорах, и, как оказалось, загадка с уборкой была наименьшей из возможных. Просто в дверях отсека с роботами-уборщиками один сломался и загородил проход, а остальные числом три штуки, соответственно, не могли выехать. Тупые машины не попытались даже сдвинуть застрявшего собрата. Это не было, очевидно, заложено в их программы. В комнатах же были свои автоматы – Маленькие, индивидуальные. Ну и хрен бы с ними. Сейчас Артура куда больше интересовал компьютер базы. А он, кстати, был хорош. Лакесский. Эта раса производила лучшие в исследованной части галактики вычислительные машины. Увы, стоило признать, что в этом компоненте развития люди уступали не только хитроумным и обаятельным, похожим на бесхвостых белок, Лакессам, но и еще паре рас. А строители базы выбрали лучшее, что могли заказать. и, что характерно, безо всяких биологических включений. Последние, хотя и резко повышали эффективность такого рода техники, уступали электронным, позитронным, кристаллическим и прочим неорганическим компонентам в долговечности. Здесь биологических составляющих не было в принципе. И производительность машины повышалась не столько за счет ее архитектуры и оптимизации обработки информации, сколько за счет тупого наращивания мощности и, как следствие, размеров. Впрочем, вряд ли тех, кто заказывал машину, способную работать тысячу лет, особо волновали ее габариты. Для киборга же такого рода техника являлась лишним доказательством того, что базу изначально рассчитывали на значительный период работы, точнее сейчас его предположения разом переросли в уверенность. Помимо компьютера в помещении центрального поста не было ничего интересного. На редкость стандартное помещение – шкафы, столы и докресла. Все под размеры Фейатаки. Джоани такие кресла были как раз, только что н и з к о в а т ы но она живо решила проблему, забравшись в одно из них с ногами. Более крупный киборг сравнил габариты кресла и собственного зада, п р и ш е л к выводу, что разместится ь сможет, лишь разломав подлокотники, и просто сел на пол. Достал из небрежно брошенного рюкзака флягу с вином и еду, усмехнулся. Налитай. Упрашивать девушку не пришлось. Все же с момента, как они в последний раз ели, прошло довольно много времени. Если верить часам, снаружи уже рассвело. Раз так, стоило подкрепиться. И героические исследователи занялись с и м полезным и важным занятием с неподдельным энтузиазмом. Благо, ходить сегодня пришлось немало, и проголодаться успели оба. После сытной, хотя и простой еды, Джоанну начало необоримо клонить в сон. Артур не видел в этом ничего плохого. Сон – наилучшее лекарство, и от усталости, и от стресса. А торопиться им было уже некуда. Так что, когда мужественно пытавшиеся держать глаза открытыми, девушка, наконец, мирно засопела в кресле, он только прикрыл её своей курткой, после чего занялся трофеем. Компьютер и впрямь был крайне мощным. И хотя был уже давно погружён в сон, отчего большая часть его функций оказались временно недоступными, всё равно поражал своими возможностями. Однако сейчас Артура больше интересовало совсем другое. Он осторожно и аккуратно наладил соединение, благо компьютер оказался построен согласно действующему межпланетному стандарту, но такого рода системы, и еле удержался от того, чтобы не подпрыгнуть. Это было бы, разумеется, недостойным поведением для киборга. И все же Артур и впрямь обрадовался. Расклад в точности соответствовал его самым смелым ожиданиям. Нападение на базу оказалось внезапным, Никто не включил блокировку, а сама машина не обладала даже зачатками интеллекта, и запустить боевую программу даже не попыталась. Сейчас на Артура свалилась невиданная удача – компьютер, доступ к базам данных которого остался открытым, и вся информация готова была оказаться в руках героя, достаточно храброго, чтобы просто её взять. «Лиху!» – мысленно взвыл Артур и приступил к потрошению трофея. Увы, очень скоро Артур выяснил, что рано обрадовался, и задача перед ним стоит не из самых простых. Сокровища просто-напросто было намного больше, чем он мог унести. Всё же память суперкомпьютера и киборга – совершенно разные вещи. Мозг Артура, в котором искусственная начинка играла важные, но всё-таки не основные функции, просто не в состоянии был вместить тот объём информации, который хранился здесь. Сейчас оставались по сути всего два варианта – засесть в этом месте на неопределенный срок, пытаясь за счет анализа и сортировки информации. Найти алмаз в куче пустой породы, которой, в большинстве своем, являются базы данных, или каким-то образом переписать те же массивы сведений на внешние носители, которые требовалось еще где-то найти, а потом уже на досуге заняться их потрошением. Немного поразмыслив, Артур решил совместить подходы. Вначале переписать информацию, а потом заняться ее обработкой. Вначале здесь, а позже, если не получится дома. Самой большой загвоздкой казалось найти внешние носители, но ведь не может быть, чтобы на такой огромной базе не нашлось ничего маленького, но подходящего. Вторым неприятным моментом оказался тот факт, что доступ у Артура оказался далеко не ко всему. Многие данные были защищены, и взломать пароли у Артура сходу не получилось. Если честно, он сомневался, что с его ресурсами это вообще реально. Все же Лакесы, будучи крайне миролюбивой расой, в пацифизм никогда не играли. Понятие войны и физической, и информационной было им хорошо знакомо, и защищаться они умели неплохо. Даже люди, известные скандалисты, к их планетам рук не протягивали, пару раз чувствительно получив по таковым. Победить, разумеется, было можно, вот только цену, которую придется за это заплатить... сочли неприемлемой. То же было и с о з д а н н ы м Лакесами, суперкомпьютером. Причем и на физическом, и на виртуальном уровне. Фэй а т а к и оставалось лишь грамотно использовать его возможности, что они с успехом и реализовали. И хотя всерьез защищено было менее 10% данных, Артур полагал, что именно они и являются основными. Впрочем, это его не слишком расстроило. Как в свое время учили Артура, большую часть информации можно получить окольными путями, используя открытые или просто не настолько секретные сведения. К примеру, не зная состав вражеской группировки, есть шанс довольно точно оценить численность солдат по количеству доставляемого продовольствия, а тип вооружения – по размещенным на заводах заказам на запчасти. Нюансов масса, было бы время на анализ, поэтому к и б р г не стал уничижительно биться головой о стену, а просто направился искать переносные носители информации, справившись с задачей даже быстрее, чем рассчитывал. Переносные накопители нашлись тут же, в небольшой комнате, играющей о ч е в и д н у ю роль склада для всякой мелочи, которая может потребоваться в любой момент, а может и годами лежать на полках. Правда, часть накопителей пришла в негодность от времени, однако здесь, на базе, все было сделано и накоплено с хорошим запасом. Поэтому уже через несколько часов, к тому моменту, когда Джоанна проснулась, Артур имел по две копии всей информации, до которой только смог дотянуться. Заодно, пользуясь случаем, он изучил план базы, присвистнув от восхищения, пробежался взглядом по инвентаризационной ведомости и сделал первичный анализ полученной информации. Увы, данные имелись только косвенные, но и они давали возможность сделать кое-какие выводы. Итак. База с характерным для фей-атаки поэтическим названием «Светлый путь» была основана через два десятилетия после того, как земной линкор х а л х и н г о л совершил вынужденную посадку на этой планете. Строители базы его, кстати, не обнаружили. К тому времени над кораблем уже возвышались башни новенького, муха не сидела, только что построенного замка. К тому времени давно перестали функционировать последние запущенные землянами спутники – и появление на планете новых действующих лиц осталось незамеченным. Тем более корабли Фея-Таки совершили посадку на другом континенте. Он показался строителем более привлекательным из-за очень малого количества населения и мощной тектонической плиты, способной выдержать любую сейсмическую активность. Задачей базы официально являлись исследовательские работы, но деталей узнать не удалось. Они были в секретных архивах. Зато Артур получил подтверждение ранее сделанному предположению об источнике. На базе и впрямь находился его генератор, р а с с у д к и выстреливающий в стратосферу порцию. Порцию чего, Киброг так и не понял. В его языке не было подходящих аналогов, и принцип действия как генератора, так и производимой им субстанции, оставался для него тайной за семью печатями. Однако нехватка терминологии не мешала понять главного, именно действия генератора, позволяли некоторым людям, имеющим определенные, генетически обусловленные способности, творить то, что сами они называли магией. Ну и энергией их снабжали, куда же без нее. Сейчас мощность генератора плавно снижалась. Вообще-то ее можно было корректировать в ручном режиме, но сделать это было некому. И потому работали базовые программы. Вот, в принципе, и все. И не ясно ни почему это было затеяно, Ни причины, по которым к замолчавшей базе не пришла помощь. Словом, грандиозный и непонятный эксперимент на живых людях. Секретный эксперимент на потерянной давным-давно планете. В обстановке строжайшей секретности, потому что за такие шутки та же Империя, к примеру, сходу объявила бы фей-атаки войну, н о уничтожение. Имперцы вообще, ребята, резкие. К примеру, как-то у них с д ё р н у л и всё правительство с премьер-министром во главе за какие-то аферы с банковскими вкладами. Хотя некоторые повешенные были о них, что называется, ни сном, ни духом. Но в данном случае, когда появляется внешняя угроза, такая стремительная реакция – хорошая штука, позволяющая реагировать максимально оперативно. Остальные человеческие государства присоединились бы к ней через сутки-двое, время, которое требуется, чтобы собрать парламент. утвердить решение об объявлении войны и провести его через бюрократические преграды. Что именно так и произойдет, известно было совершенно точно. Случались прецеденты. Артур на их месте тоже объявил бы, кстати. На захваченной базе они прожили неделю. Ровно настолько хватило запасов продовольствия. Вылезать наружу и заниматься ловлей местной живности не хотелось. Всю серьезную дичь аборигены давно распугали. К тому же теперь они постоянно шлялись вокруг пирамиды и ухитрились даже найти собственноручно задраенную Артуром дверь. Еще и скелеты увидели. Отступили, естественно, пронзительно вереща что-то про демонов. Точнее, Артур сказать не мог. Уж больно их язык отличался от оригинала. И у киборга не слишком хорошо получалось разобраться в чужих воплях, особенно когда о р ё т целая толпа. Да и, честно говоря, совершенно не было желания лишний раз напрягаться. Тем не менее, через проход, который привел их сюда, Артуру выходить уже не хотелось. Мало ли что. Были и другие точки выхода. Но большинство оказались заблокированы каменными глыбами, когда строилась пирамида. Кстати, аборигены ее и впрямь возвели намного позже. Ни один нормальный жрец не упустит возможности построить храм вместе, святость которого не подлежит сомнению. Пара точек осталась, правда, незаблокированными. Но туземцы шлялись вокруг постоянно. Ещё увидят, ловушек понастроят, проявляя к ним потом особое внимание. Оно спрашивается надо? Кстати, так и в а л я ю щ и й с я в коридоре труп жреца аборигены бросили, где нашли. Однако через некоторое время за ним пришли двое – женщина и мальчишка. Артур, наблюдая за ними через установленные в коридоре и всё ещё действующие камеры вполне привычного вида, с интересом наблюдал, как они, пугливо озираясь, выволакивают тело. Судя по некоторым признакам, Парень был сыном жреца, а женщина, очевидно, его женой, что и объясняло, почему они решились прийти в место, из которого испуганно сбежали здоровые, крепкие мужчины. Артур им даже поаплодировал, мысленно, разумеется, и с интересом осмотрел необезображенные интеллектом лица. У обоих, что интересно, было одинаковое, весьма характерная примета. Довольно сильно смещенная вправо нижняя челюсть. То ли генетический дефект… То ли у папаши был неплохо поставленный удар с правой. И то, и другое, кстати, равновероятно. Все же в таких вот небольших племенах все приходятся друг другу хоть какими-то, да родственниками, а значит неминуемого рождения. С другой стороны, и нравы тут простые. Поэтому, когда муж лупит жену, все воспринимают процесс как должное. В общем, хоть что-то хорошее в таком укладе имеется. Хмыкнул Артур и отключил камеру. Надо сказать, кое-какие запасы продовольствия нашлись и на самой базе. Фей-атаки пользовались для консервации все тем же стазис-полем, используя его где надо и где не надо. Видать, это была модная, повсеместно внедряемая новинка, и строителей подземного комплекса не смущало, что на ее функционирование уходит бездна энергии. Как раз ее у них имелось в избытке. Комплекс, генерирующий магические всплески, требовал немыслимых мощностей. Соответственно, и реакторы были могучие, да ещё и с непременным запасом. Для них все эти установки стазис-поля и прочие мелочи – так, комарин ы й укус. Однако ту дрянь, которую жрали ф е й а т а к и Артур есть не собирался. Всё-таки обмен веществ в двух р а з отличался заметно. И хотя сам киборг ещё смог бы питаться их продуктами, пускай и без удовольствия, но и без вреда для здоровья, то кормить имиджуану – нет. Совсем незачем его женщине питаться всякой отравой, и потому срок пребывания здесь был ограничен запасами продовольствия. Правда, он и за неделю успел осмотреть все, что мог. Разобрался с содержимым складов и с энергетическими возможностями реакторов. Скачал и, насколько смог, проанализировал информацию. Лично облазил каждый уголок базы. Даже к генератору магии. Сирич источнику спустился. Вместе с Джоанной, кстати. и с интересом посмотрел на чудо инопланетных технологий. А ничего так, впечатляло. Больше всего это напоминало бассейн, заполненный жидким пламенем. То ли лавой, то ли горящим и почему-то газированным, брусничным киселем. Однако при этом не ощущалось ни жара, ни излучения. Ни-че-го. Просто неведомая субстанция бурлила, хлюпала, на поверхность всплывали и с громким треском лопались радужные пузыри. Летели брызги. Встроенного оборудования, имеющегося в распоряжении Артура, оказалось ы в абсолютно недостаточно для анализа. И он так и не понял, с чем имеет дело. п о ж и л у й впервые после того, как он проснулся, киборг ощутил нечто, что психологи, зашибающие бешеные деньги на людях, наверняка обозвали бы комплексом неполноценности. Правда, если быть совсем честным, такие чувства являлись знакомыми для многих киборгов. «Космос велик, и что т о перед чем пасуешь?» встречается в нем с завидным постоянством. Именно поэтому Артур не стал нервничать, а просто принял к сведению, что столкнулся с неведомым феноменом искусственного происхождения и перестал ломать голову по этому поводу. Второй раз он спустился к источнику в момент выброса энергии. Спустился один, без д ж о а н ы На базе оказалось хорошее экранирование, и все равно в эти минуты девушка ощущала, пусть и крайне ослабленное, воздействие источника. А что будет вблизи, Артур даже боялся себе представить. Хорошо, еще сам он был для удара неведомого излучения практически неуязвим. Правда, защиту он вынужден был задействовать на полную мощность. Но феерия огня, которую наблюдал Артур, того стоила. Ни до, ни после того он не видел такой красоты. И все же красота красотой, а пора было решать, что делать со всем этим чудом. Впрочем, Артур, как обычно, не стал размышлять слишком долго. В конце концов, не бином Ньютона. И если уж на то пошло, он хотя и не заканчивал престижных академиев, Баха с Фейербахом тоже не путает. А раз так, не следует комплексовать и терять время на лишние раздумья. А надо действовать. Все равно отдавать приказания некому. И за все последствия, и хорошие, и плохие, отвечать ему.